ва 30 Со стороны каменного крыльца у никольских ворот и давно обишавшего собора спаса на вору, по бесчисленным анфиладам, лестницам и крытым переходам пряничных теремов большого госудаева двора шла небольшая группа людей, возглавляемая матерью царя, великой государыней и марфой. Ее сопровождала непременная наперстница всех последних лет старицаевнике и начальник аптекарского приказа Михаил Салтыков. Мать и сын, никогда не питавшие теплых чувств друг к другу, на этот раз были рядом, держась в паре шагов позади своей близкой родственницы и покровительницы. Их лихорадочно блестящие глаза и осунувшиеся лица говорили о затруднительном положении, вынуждавшем их держаться вместе. Остальная свита представляла собой полдюжины безликих монахинь без обители и попов без приходов, давно подвязавшихся на дармовых хлебах подля всесильной государыни своим юродством и шутовством. проходных сенях с недавних пор по прихоти царя, называемых прихожей, у неподготовленного человека рябило в глазах от обилия кармина, золота и лазури. Тончайшая роспись на стенах и потолке поражала богатством и изяществом всех, кто имел возможность оказаться в покоях государя. Впрочем, это в полной мере касалось всего теремного дворца Михаила Федоровича, после смуты и польского разорения, заново отстроенного знатными зодчими. Ларионом Ушаковым, Баженом Огурцовым и трефилом Шарутиным. В просторной прихожей было привычно тесно от собравшихся бояр, с раннего утра терпеливо ожидавших выхода молодого царя. Исполненная царственного достоинства Иннокиня Марфа прошла сквозь толпу царедворцев, едва отвечая на их приветствие горделивым кивком головы, и остановилась у богато украшенных резьбой распашных дверей царской спальни. Стрельцы из тремянного полка, несшие службу по охране государевых покоев, молча раздвинули бердыши, пропуская ее внутрь. Но как только мать царя и сопровождавшая ее молодая девушка в скромном на вид синем летнике прошли мимо, бердыши с лязгом сомкнулись обратно, отрезав свиту от своей повелительницы. «Матушка государыня!» Растерянно воскликнула старица Евникия, взявшись руками золощённые древки стрелецких бердышей. Марфа обернулась, бросила на товарку холодный взгляд и улыбнулась одними губами. «Ждите тут», – велела она. «Я разберусь». Проводив Марфу подозрительным взглядом, евнике присела на лавку рядом с крайне встревожным сыном. «Что думаешь?» – спросила она, беспокойно потирая руки. В ответ Михаил только мрачно пожал плечами, словно в подтверждение худших его предчувствий со стороны парадных покоев в широко распахнутые двери, твердым шагом вошли дьяки Семскова приказа Шестак Голышкин и Михаил Калачев по прозвищу Постник. Сопровождал их небольшой отряд из шести стрельцов, возглавляемый сотником, что указывало на важность чинимого ими дела. Здоровый и лохматый, как лесной вепрь, Шестак Галышкин, не обращая внимания на опасливые взгляды поспешно сторонящихся бояр, подошел к Салтыковым и, небрежно поклонившись, сообщил безотчетно вставшему на ноги Михаилу, что с ним по важному государеву делу настоятельно желает поговорить второй судья на земском дворе – Иван Власьевич Урусов. В помещении на короткий миг установилась совершенная тишина, которая иногда случается в глухую крещенскую ночь – когда, кажется, сам воздух застывает на морозе. Салтыков зябко поеживался, несмотря на жаркий летний день за окнами, и растерянно оглянулся на мать, от неожиданности, кажется, окончательно потерявшую дар речи. Она отчаянно моргала, точно пытаясь стряхнуть наваждение со своих глаз, но стрельцы, вставшие по бокам ее сына, не оставляли никакого сомнения в реальности случившегося несчастья. Михаил, так и не дождавшихся слов поддержки от матери, обреченно опустил голову и молча пошел в за дьяком голышкиным сопровождаемый злорадными взглядами собравшихся в царской прихожей вельмож. Как только стрельцы с нарочитым бесчестием увели начальника аптекарского приказа, навстречу которая не сулила ему ничего хорошего, Михаил Опостник, чинно поклонившись Евнике, вежливо улыбнулся, скрывая за мягким прищуром колючий взгляд. «Матушка!» «Не заблаговалишь ли уделить мне Толику своего драгоценного времени для самой короткой беседы?» Дьяк рукой указал на лестницу, которая вела к небольшой светлице, расположенной над проходными сенями. Услышав слова Дьяка, стареца вздрогнула, бросил негодующий взгляд на дверь царской постельной, за которой скрылась инокиня Марфа, и, подёрнув плечами со всем высокомерием, которое могла выказать окружающим, направилась к указанной лестнице. Калачёв ехидно улыбнулся и поспешил следом. С утра молодой царь находился не в лучшем расположении духа. Хмурый Михаил сидел на резном английском кресле с ушами, подложив под себя мягкую пуховую подушку и, не отрываясь, смотрел на небольшой портрет в массивной резной раме, положенный на искусный складной аналой подле его кресла. Он давно уже пропустил время утреннего выхода к ожидавшим в сенях боярам, заставляя их ждать и волноваться. Постельная комната, мастерски расписанная государевым жалованным иконописцем Прокопием Чириным, изображениями сцены жизни библейских царей Давида и Соломона, казалась ему сейчас уютным убежищем от собственных дурных мыслей и неприятностей окружающего мира. Государев ближний человек, постельничий Константин Михайлович Михайлов, уже пару раз заглядывал в комнату, напомнить царю о толпе царедворцев в сенях, но, видя мрачное настроение повелителя, не отваживался беспокоить его нелепыми пустяками. Марфа, считая себя свободной от придворных условностей, вошла в спальню сына без доклада, громко стуча посохом по налощенным доскам пола. Увидев ее, Михаил поспешно накрыл парсону покрывалом из золоченной объяри и, поднявшись на ноги, прихрамывая, направился навстречу. Троекратно поцеловав сына в обе щеки и перекрестив склоненную голову, марфа величественно и грузно села в кресло только что оставленное михаилом ну произнесла она неспешно осмотревшись и слегка задержав взгляд на парсуне задернутой тканью я миша свою часть договора исполнила она кивнула в сторону закрытой двери теперь твоя очередь государь да да безусловно матушка с грустью произнес михаил и сутулись, как площадный подьячий, склонился над единственным документом, лежавшим на столе. Не глядя, он размашисто подписал его, присыпал песком и молча протянул матери. Марфа с удовольствием пробежала глаза, переданную ей бумагу, победно улыбаясь, свернула в трубочку и убрала в широкий рукав монашеской рясы. Заметив ничем не прикрытую тоску в глазах сына, она ласково потрепала Михаила по плечу, притянул к себе и нежно поцеловала высокий царственный лоб. «Не велика потеря!» Криво усмехаясь, Марфа кивком указала на занавешенный платком аналой. «Чего прятал-то? Не ту ли барсуну, что на медне прислал из-за стюга к Царь вздрогнул и удивлённо посмотрел на великую старицу. «Откуда знаешь?» «Я мать. Мне положено!» Не спрашивая разрешения, Марфа откинула покрывало. На аналое лежала неплохо выполненная работа ярого караваджиста, Дона Алонса Чурригеры. С небольшого портрета грустно взирала Мария Хлопова, красивая женщина неопределённого возраста. Возможная причина неопределённости была безмерная усталость от навалившихся на неё бед и весьма достоверно отражённая художником в каждой чёрточке лица, а, возможно, как суда через злые языки, излишняя полнота, присущая девушке из-за необузданного влечения к сладостям. Ответа, понятное дело, Парсуна не давала. Мать царя уничижительно холодным взглядом осмотрела изображение хлоповой и небрежно набросила платок обратно. «Невелика потеря!» – равнодушно повторила она. «Любовь – это болезнь, Миша. Вчера ты был болен, а сегодня здоров. Воспоминания о прошлом не заменят тебе настоящего. Жизнь продолжается!» Царь обиженно засопел. «Разве справедливо, когда прошлым становится то, что могло быть будущим?» Марфа снисходительно улыбнулась. Справедливостью люди обычно называют то, что позволяет им жить по своему усмотрению. Государь лишён такой вольности. Единственное, что роднит его с обычными смертными – продолжение рода. В глазах матери царя неожиданно вспыхнули озорные искорки. «Ты знаком с дочерью боярина, князя Владимира Тимофеевича долгорукова Спросила она и обернулась к своей спутнице. «Машенька, поздоровайся с царем!» «Доброго здоровья, государь!» С поясным поклоном испуганно пролепетала девушка. ли будешь!» Михаил только сейчас обратил внимание на юную спутницу своей матери и воскликнул от неожиданности. С первого взгляда увиделась ему Мария хлопова но не та, что была на портрете Дона Алонса, а та, которую знал шесть лет назад и трепетно хранил в сердце, по-детски невинная, свежая, стройная, как тростинка, и сказочно красивая. Приглядевшись, понял свою ошибку, но образ девушки от оттого не стал менее привлекательным. Молоденькая княжна была одета в хорошо подчеркивающую ее стройную фигуру темно-синий летник с вошвами, расшитыми серебром и мелким речным жемчугом. Жемчужные пряди с подвесками украшали девичий венец. В русую косу вплетены были золотые и серебряные нити, и цветные шнурки с треугольными украшенными накосниками. Из-под летника выглядывали носки изящных сафьяновых сапожек. Потеряв до речи, Михаил непозволительно дерзко во все глаза разглядывал юную красавицу, но, заметив готовые брызнуть из прекрасных девичьих глаз слез за смущение, опомнился. «Спаси Христос, Мария Владимировна, по-добру, по-здорову!» В смятении... Он отвел глаза в сторону и увидел торжествующий взгляд матери.